Тут у меня собраны несколько точнейших фактов для доказательства, как отец ваш, господин Бурдовский, совершенно не деловой человек, получив 15 тысяч, приданные за вашу матушкой, бросил службу, вступил в коммерческие предприятия, был обманут, потерял капитал, не выдержал горя, стал пить, от чего заболел и, наконец, преждевременно умер» на восьмом году после брака с вашей матушкой. Затем, по собственному свидетельству матушки вашей, она осталась в нищете и совсем погибла бы без постоянной и великодушной помощи Павлищева, выдававшего ей до 600 рублей в год с вспоможения. Затем есть бесчисленные свидетельства, что вас ребенка он полюбил чрезвычайно, По этим свидетельствам и опять-таки по подтверждению матушки вашей выходит, что полюбил он вас потому преимущественно, что вы имели в детстве вид косноязычного, вид колеки, вид жалкого, несчастного ребенка. А у Павлищева, как я вывел по точным доказательствам, была всю жизнь какая-то особая нежная склонность ко всему угнетенному и природой обиженному, особенно в детях. Факт, по моему убеждению, чрезвычайно важный для нашего дела. Наконец, я могу похвалиться точнейшими изысканиями о том главном факте, как это... «Чрезвычайная привязанность к вам, Павлищева, стараниями которого вы поступили в гимназию и учились под особым надзором. Породила, наконец, мало-помалу между родственниками и домашними Павлищева мысли, что вы сын его и что ваш отец был только обманутый муж». Но главное в том, что мысль эта укрепилась до точного и всеобщего убеждения только в последние годы жизни Павлищева, когда все испугались за завещание и когда первоначальные факты были забыты, а справки невозможны. Без сомнения мысль эта дошла и до вас, господин Бурдовский, и завладела вами вполне. Ваша матушка, с которой я имел честь познакомиться лично, хоть и знала про все эти слухи, но даже и до сих пор не знает. Я тоже скрыл от нее, что и вы, ее сын, находились под обаянием этого слуха. Многоуважаемую матушку вашу, господин Бордовский, я застал в Пскове в болезнях и в самой крайней бедности, в которую впала она по смерти Павлищева. Она со слезами благодарности сообщила мне, что только через вас и через помощь вашу и живет на свете. Она много ожидает от вас в будущем и горячо верит в будущее ваши успехи. «Это, наконец, невыносимо!» — громко и нетерпеливо заявил вдруг племянник Лебедева. «К чему весь этот роман?» «Омерзительно, неприлично!» Сильно пошевелился и Ипполит, но Бурдовский ничего не заметил и даже не шевельнулся. — К чему? — Зачем? — лукаво удивился Гаврила Арделеонович, ядовито готовясь изложить свое заключение. — Да, во-первых, господин Бурдовский теперь может быть вполне убежден, что господин Павлещев любил его из великодушия, а не как сына. Уж один этот факт необходимо было узнать господину Бурдовскому, подтвердившему и одобрившему господина Келлера Давича после чтения статьи. Говорю так потому, что считаю вас за благородного человека, господин Бурдовский. Во-вторых, оказывается, что тут вовсе не было ни малейшего воровства мошенничества даже со стороны Чебарова. Это важный пункт даже и для меня, потому что князь Давича, разгорячившись, упомянул, будто и я того же мнения о воровстве, мошенничестве в этом несчастном деле. Тут, напротив, было полное убеждение со всех сторон, что и хоть Чебаров, может быть, и действительно большой мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подъячий промышленник. Он надеялся нажить большие деньги как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерский, но вернейший. Он основывался на легкости, с которой князь дает деньги, и на благодарно почтительном чувстве его к покойному Павлищу. Он основывался, наконец, что важнее всего, на известных рыцарских взглядах князя насчет обязанностей, чести и совести. Что же касается, собственно, господина Бурдовского, то можно даже сказать, что он, благодаря некоторым убеждениям своим, до того был настроен Чебаровым и окружающей его компанией, что начал дело почти совсем и не из интересу, а почти как служение истине прогрессу и человечеству. Теперь, после сообщенных фактов, всем стало быть и ясно, что господин Бурдовский человек чистый, несмотря на все видимости, и князь теперь скорее и охотнее давишнего может предложить ему и свое дружеское содействие, и ту деятельную помощь, о которой он упоминал давичи, говоря о школах и о Павлищеве. Остановитесь, Гаврила Ардалеонович, остановитесь, крикнул князь в настоящем испуге, но было уже поздно. Я сказал, я уже три раза говорил, раздражительно крикнул Бурдовский, что не хочу денег, я не приму. Зачем? Не хочу. Вон. И он чуть не побежал с террасы, но племянник лебедева схватил его за руку и что-то шепнул ему. Тот быстро воротился и вынул из кармана незапечатанный письменный конверт большого формата, бросил его на столик, стоявший подле князя. Вот деньги! Вы не смели! Не смели! Деньги! Двести пятьдесят рублей, которые вы осмелились прислать ему в виде подаяния через Чебарова, пояснил Докторенко. В статье сказано пятьдесят, крикнул Коля. — Я виноват, — сказал князь, подходя к Брудовскому. — Я очень виноват перед вами, Брудовский, но я не как подаяние послал, поверьте. Я и теперь виноват. Я Давич виноват. Князь был очень расстроен, имел вид усталый и слабый, и слова его были не связаны. Я сказал о мошенничестве. — Но это не про вас, я ошибся. Я сказал, что вы... Такой же, как я, больной. Но вы не такой же, как я. Вы даете уроки, вы мать содержите. Я сказал, что вы ослабили вашу мать, но вы ее любите. Она сама говорит. Я не знал. Гаврила Ардалионович Медовича не договорил. Я виноват. Я осмелился вам предложить десять тысяч, но я виноват. Я должен был сделать это не так, а теперь... «Нельзя, потому что вы меня презираете!» «Да это сумасшедший дом!» — вскричала Лизавета Прокофьевна. «Конечно, дом сумасшедших!» — не вытерпела и резко проговорила Аглая, но слова ее пропали в общем шуме. Все уже громко говорили, все рассуждали, кто спорил, кто смеялся. Иван Федорович Япончин был в последней степени негодований и с видом оскорбленного достоинства поджидал Лизавету Прокофьевну. Племянник Лебедева вернул последнее словечко. — Так, князь, вам надо отдать справедливость. Вы таки умеете пользоваться вашей ну, болезнью, чтобы выразиться приличнее. Вы в такой ловкой форме сумели предложить вашу дружбу и деньги, что теперь благородному человеку принять их ни в каком случае невозможно. Это или уж слишком невинно, или уж слишком ловко. Вам, впрочем, известнее. — Позвольте, господа, — вскричал Гаврила Ардалеонович, развернувший между тем пакет с деньгами. Тут вовсе не двести пятьдесят рублей, а всего только сто. «Я для того, князь, чтобы не вышло какого недоумения?» «Оставьте, оставьте!» — замахал руками князь Гавриле Ордолеоновичу. «Нет, не оставьте!» — прицепился сейчас же племянник Лебедева. «Нам оскорбительно, ваше оставьте, князь. Мы не прячем прячемся, мы заявляем открыто. Да, тут только сто рублей, а не все двести пятьдесят, но разве это не все равно?» «Нет, не все равно», — с видом наивного недоумения успел вернуть Гаврила Арглеонович. «Не перебивайте меня. Мы не такие дураки, как вы думаете, господин адвокат», — с злобной досадой воскликнул племянник лебедя. «Разумеется, сто рублей — не двести пятьдесят рублей. И не все равно, но важен принцип. Тут инициатива важна. А что не достает сто пятьдесят рублей?»